А я до сказок не охочий. А ты правду. А правда не забава. Противный какой. не Распоряжается, как дома. Милая, пойди спать, пора уж. Ну, не хочу. Ну, принеси мне шаль, а то холодно, старухи. Пойди, Таня, пожалуйста. Ладно. Лиса. как И пришедше Ну да как же. Больно много сулите вы. Кто это мы, кроме меня ни одна душа знать не будет. А барыня, она тоже о том просила, просила. Полнока. Да уж так. Ах ты, Господи. Послушай, ведь в этом счастье твое. Ой. Ты слушай меня, старуха. Не слушай ее. Ой. Молодых слушай. Молодым верить погодим. Пойдем со мной в сад. Погуляем. Боюсь я тебя. Чем же я страшнее других? Кудряв, больно. Идем, ну. Что ж. Можно. <связь> О, Господи! И ничего не можешь, ничем не помешаешь. С кем это она пошла? С хозяйским сыном. <связь> Лошадь. А ты чего не спишь? А ты? <связь> Появляется заспанный <связь> Харитоном. А я прилег вздревнуть в беседке и того. Вдруг слышу голоса. На часы поглядела уже около полуночи. Стал быть, я здесь ночую. <свы> у старче! -ху, ху старчик. Ну что, старчик, ходишь, бога хвалишь, кур воруешь. По хвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно. А вот если мне, не в чем гаяться. Врешь. Ну как ты со мной говоришь, старый пес? Я с тобой вежливо, а ты... Пусти. Ну, ну. Пусти, говорю. Ну? ну да что ты ну да что ты это, а? Павел идет из сада. За ним девица. Слушай, что это за старикашка такой дерзкий у вас тут появился? Он вот чему давно знает. Ну, так и что? Я его давно знаю. Еще в молодости. В а... молодости, но... Приятелями были. Это что? Он сам тебе сказал? Она вот. Она? Отчего это... Не спят все. Яков спит где? У меня. Фу. Пойти чаю выпить или квас? Столовой самовар кипит. Ну, это в полночь! -то! Харитонов уходит в дом. Девица льнет к Павлу, но он убегает за Харитоновым. паренек ты этот. А что? Хорош, Ласковый. А что он тебе говорил? Так, разное. Ну, все-таки. Просто ты да, сама знаешь, что девицам ты говоришь. Ты с много не болтай про вотчима-то. Больно мне нужно. Он еще глуп. Молоденький. Ты слушай меня, старуха. Захаровна! Сейчас. Досадушка моя. Ну, Павел уводит Захаровну. Парень, это ты о чем с парнем говорила? Чего он спрашивал? Имя спрашивал. Ну? Сколько лет, Нет, куда я. Слушай-ка, брось ты все это. Бросить? Зачем? Запутают они нас. А тебе что, жалко? И жалко. Они смирные, живут хорошо. Все у них есть, коровы, лошади, да полустокур, свиньи тоже. Дура. Слушайка, вот у тебя сила на них. Ты бы хозяйскому-то сыну в жены меня взять. Я бы с ним жила, а ты при нас. А я бы тебя не обидела. Я опять дура. Ой, что заладил, дура да дура. Гляди сам, не дурак. вы дадут, а тебе порошка выпить, ты и кончишься. Ой. Ой. А хотят дать. Это я не знаю, чего они хотят. Это я так, к примеру, сказала... А отравить человека долго ли? Да больше ничего у них нет против меня. Нечем. Им отбиться то нечем. Тут цепь, на цепи они. спином звено за звеном. Грех плодовить. Нельзя, да них денег, ты еще. А то может десять, ты Значит, слушай. -ка. Извести меня хотел. Я же этого не говорила. Разве ты это, Реши. это говорила? Я же... И не говори. Не надо. Это да затея, Ой, Господи, ах ты, спать. змея, а? ох и вредная жена! Ты у меня гляди, слова ихнего не пропускай, Перемигнуться и то запомни. Запутают они нас, старушка-то тоже. Ну? Она умная. Иван Васильев! Тихо ты! Ай, Иван Васильев! вот сюда. Иван Васильев! Девица метнулась к Харитонову, пытаясь ему что-то сказать, но он ее прогоняет. Из-под лесов появляется Захаровна. И здесь его нет. Куда же он скрылся, Жулябия? Чш, не надо эдак -то. Бог даст, обойдется. Да что обойдется-то? А старичок этот? А кому надо, чтобы он... Обошелся-то. Всем надо, Яким Лукич. Погоди, мне, например, не надо. Мне, черт его дери. Как же не надо? Ходит по земле злой человек. Злой? Слушай, старуха, тут что у вас происходит? Ты а, мне скажи. Не знаю я. Врешь. Не обижай меня, Яким Лукич. Я глупая, старая. В старости и врут больше. Поговорил бы ты с Иваном Васильевичем-то по душам. Ты мужчина! Из дома выходят Мостаков и Софья Марковна. Они направляются к дороге. Куда это вы собрались на ночь глядя? Я еду домой, а Иван Васильевич провожает до меня. До экипажа только не убегу. Иван Васильевич, что? Идемте, до свидания, Хим Лукич. Погодите, полковница. Вы знаете, что я Ивану многим обязан, вообще благодарен, что случилось. А ведь я же вижу, случилось? Боже идем... мой, после скажете, идем. После чего? Был у меня в молодости. Несчастный случай. Был я в молодости осужден и сослан на поселение, а оттуда бежал. Что? Шутишь, что шутит он? Настоящая моя фамилия Гусев, зовут Дмитрий. Mm. Ну уж это да я. Прямо не знаю, что А старик, вот этот, знал меня тогда. Вон оно что. А? Черт. Так что же, много просит Ничего смотреть. не просит. Донести хочет. Донести. Ого! Яки я вас очень прошу молчать об этом. Господи, я же не дурак. Вы же не захотите со мной поссориться? Э, полковница. Итак, вы молчите. а я завтра начну хлопотать. О чем хлопотать-то? Ну, история. Скажи, Яким, можно меня простить? Цы, да я-то я что? Я-то ведь ничего. А Веришь в невиновность мою? <связь> <связь> Простите. Я ведь ничего не знаю. Ничего не понимаю. И главное, не я это решаю. А множество людей, газеты, знаешь. Ведь если одного простить, все завопят, а мы, вот оно в чем дело. Ну, довольны, Якимович? Нет, Идемте. я хочу понять, Сейчас. полковник, вот если одного простить, все завопят, и нас простите, тогда такая ерунда начнётся, что... Вы, вы меня в город с собой не возьмете? А ты же ночевать хотел остаться. Ну что же, могу и ночевать. Где это у меня я -то? Яша! Яша! Яша! Да, зачем? Зачем вы это сделали? Зачем? Я же просила вас. Я хотел утвердиться в своих мыслях. Видали, родня, приятель вроде, а как испугался-то. Я ему еще про каторгу не сказал. Стой человек, он не сделает вам ничего дурного. Потому что у вас его векселя захочет, сделает бывший друг для Враг. Довольно. Завтра утром приедете в город, сделаем заявление прокурору. Да что мне прокурор! Перед вами мне стыдно. Вы должны помнить, что я люблю. буду защищать. У меня есть деньги, связь. Я не отдам вас этому от старику на истязание. Выходит, что я обманывал самого близкого мне человека. Надо больше верить людям. Я их знаю лучше вас. Они лучше, чем вам кажется. Все живут своим горем, все к чужому глухи. Все живут обидами, и каждый ищет, кому отомстить за обиду свою пропал. Я совершенно спокойно говорю, что я пропал. Дайте мне руку. На счастье. Вот так. А как бы мы с вами жили, сердце вы мое. Поцелуйте меня, Христа ради. Ну при чем здесь хресторать? Софья Марковна обнимает и целует Мастакова. Завтра увидимся. Проводите меня. Я еду. Милый мой, я понимаю, как вам трудно. Надо уметь защищаться. Мы все умеем нападать. И слишком мало умеем защищаться. Mm -hmm. Проводите меня. Помните, нас ждет счастье. Клянусь вам в этом. Проводите. Антон. Чего? Ну что же теперь будет? Сотряс я твою жизнь, Гусев, во прах сотряс. Ты, гадать, да, гнездо каменное строил себя, я в один день все твое строение нарушил. Ну, кто сильнее? Ты богач, а я бездомный бродяга. Кто? Так чему ты радуешься? Подумай. Чего же тебе надо? Что только казнить меня? А ты вот Тресни меня по голове-то, тресни. Сверху у тебя ловко это, ну. Ты подумай, около меня до трех тысяч человек кормится. И тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет. Ну, чего же тебе надо, Антон? А вот дай подумаю, потом скажу. Вон, твой приятель идет, пьяница этот. Медленно проходит Мостаков по лесам. Из ведра с известью вынимает мастерок, любовно очищает его, Иван в дерево. Уходит. Из дома появляются Харитонов и Яков. Ох, стало быть теперь Павел хозяин. Иди ще лошадь, нужно скорее уехать. А, а может я с Павлом скорее Сайдушность, Татьяна. Ну что ж, попробую. Теперь по случаю срама можно приданного гораздо больше взять. Нет, каков случай, а? А вдруг и меня что-нибудь коснется? Ну чего торчишь? Иду и дую! это одного простит, всем звают и нас! Мяу! Лукич, чего? Странника нет во дворе? Нету. Странно. Куда же он делся? Черти утащили. Полковница уехала. Я думал, ночевать останется. Слушай, Пашук. М? суда. ка сюда. Оно, конечно, пасынок к отчиму, как и сын отцу невоевода. Но когда дело касается вопроса экономического, тут уже ни родства, ни дружбы не соблюдается. Это уже вроде игры в стуколку. Так вот, ты понимаешь, что у вас дома неблагополучно? Знаешь что? Ну, вообще чувствуешь? Вы о чем? Ну, например, острики об этом, о страннике. Ну, так что? А вот что. Ты на моих глазах вырос и, и все такое прочее. Стал быть, я питаю к тебе чувства. Меня mm -hmm. заботит судьба твоя. Mm -hmm. Первый раз слышу. Ну, на ну что, же, mm -hmm. надо начало положить. Я постарше тебя, лет на 25. Я могу тебя поучить. Поучите, поучите. Да нет, ты не усмехайся. Я тебе, может быть, такое скажу, что у тебя ноги подогнутся. Проучено. <клышко> вот что, все мы одного плетня колья, так? Так. Стал мы должны друг друга поддерживать, так? Так. Вот, Татьяна идет, эти иди, дела... Слышать не надо, потом в саду поговорим. Уходит. Спать пора. Никто не спит, видишь? Нянька, что такое делается у нас, а? Ничего не делается. Неправда? Ну как же неправда? Ночь светлая, вот и не спит никто. Неправда? Ты же видишь, никто не спит, и ты не спишь. Ты думаешь, ты хитрая? Ой, что это? Ты слышишь? Вот я чувствовала. Да, да что ты чувствовала? Степаныч воров пугает, а ты. Воров? Почему Павел радовался? Это нехорошо, когда Павел веселый. Уж я знаю. Кто стрелял? Сторож. Стрелять нельзя. У нас можно, мы за городом живем. А это не твое дело, кто стреляет. Ты, девушка, моих дел не знаешь, а узнаешь, восплачешь. Ой, ну, на стройке там ночуют босики, жулики разные. Вот он и стреляет, чтобы они знали. Ты-то как смеешь. Речишка! По лесам бежит Степаныч. Эй, идите, Захаровна, скорей! Иван Васильевич убился. Вот, вот видишь, Захаровна, мне воды мне надо, надо полотенца. Город за доктора! Маринушка, а. где ты? О, Господи! Где О, ты? Марина! Марина! Как это она? а? Нечаянно взял у меня ружьё. Ну, что ты, говорит, не почистишь его, ржавое все. Отошел несколько, а оно и выстрелила, Да прямо в рот ему. так всю голову и снесло. Запрягай, ну. Ха. Ну что ж, какой ж тут доктор? Павел, идем. Где ты меня, Яков? Яша! Тоже, куда же теперь? Вот твой хозяин, а ведь какой был человек, серьезный, попадет тебе за ружье. Ну что ж, пускай, идем. Боюсь я, Степаныч. Чего? Идем. Уйди. Из дома выбегает старик, за ним девица. Ах, ты глупый, ах, хитрый. Я тебе говорила. Уф, еретик, надень котомку мне. Что теперь будет с нами? Уходить надо в город, надо, там не найдут. Ну, живее ты, все ли взяла? Чего брать то говорила, я запутаю, да не меня. Молчи, струсил, испугался он. Не так надо было. Молчи, говорю. Ну что, старый пес казнил человека. Его задержать надо. Его задержать надо. Полнока. Его задержать надо. Полнок, Танюш. Идем, Маринушка, идем. Господи, Полника. зря вышло, перемучил ты. Господь лучше нас знает, как вышло. Там за домом дыра из заборы мы с тобой, да не, да, гонят, да, не они до нас. того, им. идем быстренько. А, девятик. Ага. Покорав Господь, Насорил вас Господь на земле окаянных. Насорил червей, сметет он вас гиену рукою моею, сарь, хлам червивый, иди уж. Тоже праведник обманул меня. Ты что? Прежде чем божьи-то дела устраивать, ты бы свои устроил, старый пёс. Маринушка! О, обманул ты меня. Большими кораблями поплывём. Вот, поплыли, гляди. Молодцы. Чего орёшь? Не боюсь я тебя. Гляди! Чем ты меня теперь удержишь, старый пёс, ой! Послушать бы мне добрых людей, дурая! Дурая! Дурая! Дурая! Дурая! Что? Дура